Глава двенадцатая. Прощание. Один. Вернувшись, Герман застал мужиков за тем же занятием, за которым покинул их час назад. Все они, кроме Бобышева, еще бродили по двору и болтали по телефону. В том внезапном устрашающем вихре, что охватил территорию края, вихре, центром которого был миллионный Турск, у каждого находились родственники и знакомые, которых следовало немедленно обзвонить, дабы увериться, что красная буря их не затронула. Иные же и очень многие названивали сами. При этом в трубке звучали порой такие неожиданные, давно забытые голоса, что оставалось только диву даваться. «А, Димка!» — изумлялся Жеребилов. «Конечно помню. Петра Семенович сын». «Да нет, мы из Михайловска давно переехали, лет пятнадцать уже». «Ну да, на старое место вернулись». «Нет, у нас не стреляют пока, Бог миловал». «Да нормально, Ленок? Живем потихоньку, не жалуемся», — степенно говорил Табунщиков. «А все-таки зря ты тогда за Карповича не вышло Хороший был мужик, мы с ним крепко в школе дружили». «Как помер? Когда?» «Седьмой год? Скажите, пожалуйста». «Петюня, ты?» «Да ну, быть не может» радостно восклицал Юра. На мгновение что-то забытое, молодое вспыхнуло на его стареющем лице. «Да как не помнить, сдурел, что ли?» «Лопух, пускач из второй эскальдрильи!» «Лопухов, Петр Васильевич!» «Как не тот? А какой?» Вспышка тотчас погасла. «А, Петька, повар!» «Здорово!» Казалось, вся Россия устремилась сюда, в этот тихий чекалинский дворик. Звонили из Сибири, из Дальнего Востока, из Средней Азии и даже из Прибалтики. Эх, где только не найдется у русского человека родственник или друг, или хотя бы сосед по купейной полке, который еще совсем недавно, в девяносто шестом году, угощал его наливкой собственного приготовления. И так приятен был разговор, и даже нашлись общие кумовья в далекой саратовской деревушке. Герман разыскал Бобышева. Тот стоял отдельно от всех, в глубине двора, на тропинке под Яблоней. Он один никуда не звонил и неподвижно раздумывал над чем-то, теребя в руках забытый мобильник. Ему определенно было о чем подумать. Тут была и семья, оставленная в Ерхове, всего в получасе езды от Турска, и эта вверенная ему многострадальная экспедиция — которая теперь Бог весть как еще завершится. Самые разные мысли и заботы отражались на его смуглом лице. Но был еще какой-то другой, шальной огонечек, который зажегся в его глазах после эфира. Возможно, он тоже решал в уме некое уравнение. Как знать, быть может, понимая, какой масштаб могут не сегодня-завтра принять турские события, предчувствовал, что скоро снова возьмет в руки винтовку и пойдет воевать за далекие, пока еще неведомые ему идеалы. Собравшись с духом, Герман подошел к нему и коротко, без предисловий, объявил о своем уходе из Чекалина. О великом походе ничего говорить не стал, сообщил только, что ему с Машей нужно какое-то время отсидеться в Свердловской глуши. Намекнул также и на то обстоятельство, которое делало его возвращение в Турск не совсем безопасным. Извинился, что подводит команду, уходит, не закончив работу. «Думаю, так будет лучше», — объяснил он смущенно. «Ты, наверное, меня поймешь. Лучше идти сейчас, когда решение принято. Словом, пока я не передумал». Бобышев был настолько поглощен своими мыслями, что не сразу понял, чего от него хочет Герман. Он слушал рассеянно и, возможно, даже раздумывал в эту минуту над чем-то другим. Потом довольно равнодушно двинул плечами. — А что? Идите. У нас тут работы на несколько дней осталось. Справимся как-нибудь. Герман хотел сказать что-то еще, но медлил, не решаясь. Здесь ему снова пришлось набираться смелости. «Как ты считаешь, Андрей, не будет ли трусостью с моей стороны уйти?» Этот вопрос беспокоил его, пожалуй, больше всего, еще с той минуты на берегу. В сущности, он мог задать его кому-то другому, но чувствовал почему-то, что должен задать его именно Бобышеву. Тот не удивился вопросу, так будто слышал его уже не раз. Но обдумал секунду, взвесил на внутренних весах. Снова спокойно двинул плечами. «Да нет. С чего ты взял? Ничего здесь такого нет. Все правильно, Гера. Уводи свою девочку. Черт знает, чем это еще обернется». Но что-то все-таки не давало Герману покоя. «А ты бы, Андрей, ты бы на моем месте ушел?» «Ты по мне не равняй. Каждый человек — отдельная история». Мне сорок два года, и потом, сам знаешь, в каких краях я побывал. Не нужно тебе никакого сравнения, вот и все. Я понимаю, это прозвучит по-детски, смешно, но я еще в каком-то высшем смысле боюсь. Не трусость ли это? Вот, допустим, мир сейчас ввяжется в какую-нибудь большую войну. ну не мир, положим, страна. А я, выходит, бросаю ее, бегу. Бобышев насмешливо оскалил зубы. хе Ге, вон ты куда!» «Ну, это ты, парень, брось!» «Ну что ты там, по Турску, с автоматом бегать будешь, что ли?» «Университет сейчас все равно закроют, а насколько неизвестно». «Я тебе, Гера, откровенно скажу, только ты не обижайся, ладно?» «Не создан ты для войны, ни для какой». «И хорошо, что не создан» это очень любопытно что ты допустил что я могу обидеться и в самом деле мне как будто горько что я не создан и в то же время нет как будто не горько ну вот и не горюй как решил так и делай а насчет войны этого добра еще на твой век хватит не переживай если надумаешь конечно не это так другая тут знаешь большой разницы нет это гера может быть все одна война и есть и на нее попасть никогда не поздно так то два пока мужики бродили по двору, продолжая вести телефонные разговоры герман пошел собирать вещи он был так взбудоражен всем что произошло за день что не ходил но буквально метался по дому в поисках он мог дважды заглянуть в комнату которую уже осматривал на предмет забытых вещей а потом, задумавшись, наведаться туда в третий раз. Так он дважды хватал с подоконника складной нож с черной эмалевой рукояткой и совал в карман рюкзака, а минуту спустя возвращал его на место, вспомнив, что нож-то конторский, а свой точно такой же, забыт дома, в ящике стола. «Господи, на что я решаюсь?» — бормотал он, теребя себя за волосы. «На что это я такое решаюсь?» но тут же успокаивал себя. «Все хорошо. Если она или я, если мы оба, если кто-нибудь из нас не справится и передумает, мы всегда сможем сесть на автобус и вернуться назад. Это не билет в один конец». Эта мысль придавала ему решимости. В конце концов, не на Марс же они отправляются, а всего лишь к Уральскому дяде, пусть и пешком за две с лишним тысячи километров. О деньгах Герман почти не думал, хотя этот вопрос, без сомнения, был для них с Машей важнее многих других. Все его сбережения ограничивались той, весьма скромной суммой, что была отложена на палатку «Дрэгон». Эти деньги еще предстояло снять с карточки. Непростая задача в здешней глуши. Но он смутно рассчитывал на те средства, которые обещал высылать ему отец. Впрочем, кое-что на первое время у него все-таки было. Минуту назад Бобышев задержал его поднятием пальца, достал из кармана свою изрядно похудевшую кассу и отсчитал ему несколько купюр в счет заработанного. Остальное контора должна была выплатить ему по завершении экспедиции. Вещей оказалось не так уж и много. Зубная щетка, несколько смен белья, теплые вещи, моби-дик в потрепанной суперобложке, Зачем-то прихваченный из дому веревочный гамак. Вот почти и все, что у него было. Собрав рюкзак, он решил пока оставить его здесь, поскольку не знал, сможет ли сегодня заночевать у Маши. Еще неизвестно было, как НАТО примет новость. Тысячи разных мыслей проносились у Германа в голове, но ни одной не удержишь. Все они как бы проскальзывали у него между пальцев. Сердце стучало взволнованно. Рюкзак был уже собран, а он еще стоял и смотрел по сторонам, еще искал чего-то, оттягивая уход. За стеной раздавался приглушенный бубнёж мужиков, а в доме все молчало. Только чуть слышно тикали на кухне старинные, с заводом, настольные часы. Он уже выходил, когда взгляд его задержался на черных мешках с находками, стоящих на полу прихожей. Тут на него нашел странный порыв. Воровато поглядев в окно, Герман присел на корточки перед крайним, самым маленьким мешком с костями хазарской девочки. «Я знаю, это глупо и даже смешно с моей стороны», — сказал он вполголоса «Мы теперь все боимся, чтобы не вышло смешно. У нас с этим, видишь ли, строго, но я хочу попрощаться с тобой. А то не знаю» будет ли еще такая возможность он замялся подбирая слова что ж как бы тебя ни звали прощай может быть мы когда нибудь встретимся с тобой и ты про все мне расскажешь про то какие у вас были сказки и какие песни и какое небо над головой вдруг герман почувствовал рядом чье то беззвучное дыхание и вздрогнул в двух шагах от него И в шаге от занавески, закрывающей вход в смежную половину, стояла бабка. Бог весть, когда она появилась. Может быть, простояла здесь всю минуту, пока он разговаривал с мешком. Сухонькое тело ее было столь невесомо, что под ним не всегда скрипели даже самые чувствительные половицы. Застыв посреди прихожей, она, не мигая, смотрела на Германа. Ее бесцветные бровки были нахмурены, В глазах, будто живая струя под слоем мутного речного льда, шевелилась мысль. Она явно пыталась понять значение того, что увидела. «Здравствуйте, бабушка!» Поднимаясь с преувеличенной бодростью, сказал Герман. Он попытался вспомнить ее имя отчества, но безуспешно. «Я уезжаю. Спасибо вам за все. До свидания!» Но бабка и не мигнула. Выслушав его неловкий прощально-приветственный спич, она задвинулась обратно в свой темный коридорчик, будто ее и не было. Откинутая ею занавеска едва шелохнулась. Наверное, именно так исчезают привидения. Три. Тем временем Бобышев уже сообщил новость остальным, и когда Герман вышел, все окружили его, прощаясь. В других обстоятельствах известие о его уходе, несомненно, произвело бы на команду куда большее впечатление, чем сейчас. За эти три долгих месяца, после стольких испытаний, все они крепко привязались друг к другу, не отдерешь, и расставание, тем более такое внезапное, непременно взволновало бы каждого. Но теперь все были настолько захвачены турским вихрем и поглощены своей тревогой за близких, что на все остальное поневоле смотрели отрешенно. И так весь мир катился в тартарары. Заходящее солнце проклюнулось из-за туч и освещало небольшой пятачок двора между колодцем и дровяным сараем. В этой солнечной луже поочередно возникали длинные, как телеграфные столбы, тени мужиков. Все по одному подходили к Герману и говорили что-нибудь на прощание, обнимали и хлопали по плечу. «Вот, значит, как. Уходишь? Ну, бывай. скатертью дорожка». Неловко переступая на месте, прогудел Жеребилов, пожалуй, больше всех опечаленный его уходом. А потом наклонился к его уху и сказал, понизив голос, «А твоё про звёзды я всегда буду помнить. Ты нам посылай-то, хоть иногда, своё небесное, эгегей». Юра смутился, затараторил: "Геррих, Герка, ты знаешь, я я всегда, я тебя это самое, с уважением. Если что, так ты смело, хоть сейчас. Вот за что я вас всегда любил, Юрий Михайлович". Так это за красноречие, улыбнулся Герман. Юра, тронутый его словами и особенно благодарный за Михайловича, моментально раскис и отпрянул в сторону. Подошел Табунщиков, смиренный и печальный, как апостол. Гладко выбритый и в костюме, он смотрелся несколько потешно среди своих заросших, неказисто одетых товарищей, но ничего потешного не было в его лице. Что-то неуловимо изменилось в нем после эфира, будто штору какую-то отдернули. Раз — и не стало прежнего шута. И стоял у крыльца старый отставной учитель, много всего переживший на своем веку, особенно разочарований. «Ты это, Гера», — шепнул он, хрустнув сукном пиджака, — «не обижайся, если что, я к тебе, сам понимаешь, по-отечески». «Знаю, Александр Александрович», — тоже шепотом заверил Герман. «А еще я хотел вам сказать, что вы здесь, может быть, самый лучший из всех, и только мне об этом известно». Вы только увлекаетесь иногда, а так цены вам нет. Вот мое скромное мнение. — Эх, эх, Герка, Герка! — тоже отпрянул, скорбно ссутули в плечи, не договорил. Володя тепло и крепко пожал руки Германа в своих. Очки его ярко блестели на солнце, и казалось, что его глаза лучатся светом, как оно, впрочем, и было в действительности. — Ты знаешь, Гера, я верю. «Люди никогда не прощаются навсегда, и потому говорю тебе просто «до свидания».» «Да что это мы раньше времени?» — вдруг спохватился Герман. «Я ведь еще не прощаюсь. Я, может, еще ночевать приду?» «Иди, иди уж, Ромео!» — Бобышев свистнул, шутливо подгоняя его к воротам. Но и у ворот были еще пожелания, напутствие и похлопывания по плечу. «Смотри, ребёнка ей раньше времени, не сочини!» — крикнул, сунувшись на улицу Жеребилов. «Втроём идти тяжелее будет!» Остальные глядели за его спиной, помахивая руками. Но Герман, несколько обескураженный этим преждевременным прощанием, уже не оглядывался.